Женщина, проживающая в квартире, расположенной напротив номера 4С, была выше ростом и Уиллиса, и Дженера, в чем, собственных не было ничего удивительного. Холл Уиллис был самым низкорослым из детективов, достигая всего пяти футов и восьми дюймов. Он был столь изящен, что походил на балетного танцора и казался довольно миниатюрным даже рядом с Дженеро, который был всего-то на дюйм выше его. Кол Уилис знал, что он невысок. Ричард Дженеро, наоборот, считал себя весьма крупным человеком. От отца он унаследовал черные вьющиеся волосы, прямой и короткий неполитанский нос, чувственные губы и задумчивые глаза. От матери ему досталась гибкая и стройная фигура. Он знал, что хорошо сложен и не испытывал по поводу своего роста никаких комплексов. Но эта леди, что открыла им сейчас дверь в квартире номер 4 В, обладала в самом деле могучим телосложением. Уиллис и Дженера только глянули на нее снизу вверх и молча переглянулись между собой с затаенной завистью. На леди была комбинашка алого цвета и ничего больше. Басая, большегрудая, рыжеволосая и зеленоглазая. Она уперла руки в обтянутые прозрачным нейлоном бока. «Ну?» — сказала она. «Полиция!» — сказал Уиллис и предъявил свой жетон. Женщина внимательно осмотрела жетон. «Ну?» — повторила она. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», — сказал Женеро. «Каких вопросов?» «Относительно молодого человека из квартиры напротив». «Относительно Льюиса Скотта. А что с ним? Вы его знаете? Мы едва знакомы». «Едва знакомы?» — сказал Дженеро. «Вы живете с человеком на одной лестничной площадке и едва... Ну и что? Это ведь город». «Но даже и в этом... Мне 46 лет, а ему сколько? Восемнадцать, девятнадцать. Как я могу его знать? Интимно?» — Нет, мэм, но... — Вот я и говорю вам, что едва его знаю. Почти незнакомы. Но все-таки что там с ним? — Видели ли вы его вчера, во второй половине дня или вечером? — спросил Уилис. Нет, а в чем дело? С ним что-нибудь случилось? — Слышали ли вы какой-нибудь необычный шум в его квартире? — Необычный? Что значит «необычный»? — Ну... Например, звон разбитого стекла. «Меня не было дома вчера вечером. Я ушла в гости к знакомым». «В котором часу?» «В восемь». «А в котором часу вы вернулись?» «Я не вернулась. Я осталась в гостях». «У ваших знакомых?» «Да». «И вы можете назвать фамилию этих знакомых?» «Спросил Дженера». «Этих знакомых зовут Морис Страус». И работает он молочником. О, сказал Дженнером и растерянно посмотрел на Уиллиса. И когда вы все-таки вернулись домой, мэм, спросил Уиллис. Около пяти утра, как и все молочники, Моррис встает очень рано. Мы с ним позавтракали, и я пошла домой. А в чем дело, что случилось? Этот Льюис, он что, натворил что-нибудь? «А вообще вчера вы видели его в течение дня?» «Да, видела. Это когда я выходила в магазин. Он как раз тогда входил в дом. А не помните ли, в котором часу это было?» «Примерно в половине пятого дня у меня кончился кофе. Это у меня вечная история. Кофе я пил, можно сказать, ведрами. А Вот он у меня и кончается в самый неподходящий момент». Пришлось бежать в магазин. а Вот тогда-то я и встретила его. Он шел один? Нет. А кто с ним был? Какой-то мальчишка. Вы не знакомы с ним? Я, знаете ли, как-то не вожусь с подростками, поэтому откуда мне? Просто вы могли встречать его тут поблизости, обратить внимание на что-нибудь? Нет. А какого он примерно возраста? — спросил Уилис. Примерно одного с Льюисом. Лет восемнадцать, девятнадцать, точно не знаю. Такой, знаете, крупный парнишка. Не могли бы вы описать его внешность немного подробнее? Длинные светлые волосы, висячие усы. И на нем была еще какая-то дурацкая куртка. Как это дурацкая? Это было что-то вроде звериной шкуры мехом внутрь. Такая, знаете, вроде дубленки, понимаете? Да-да, продолжайте. Сверху у нее не кожа, а такая, знаете, вывернутая наизнанку, вроде замши. А мех обращен внутрь, к телу. Мех белого цвета. А на спине намалевано оранжевое солнце. Что-нибудь еще? А вам этого мало? Может быть и достаточно, сказал Уилис. «Большое спасибо вам, мэм!» «Пожалуйста», — ответила она. «Не хотите ли кофе? У меня кофейник уже на плите». «Нет, большое спасибо. Нам хотелось бы осмотреть квартиру напротив», — сказал Дженеро. «Но тем не менее, огромное вам спасибо. Вы очень любезны». И тут женщина улыбнулась так внезапно и такой сияющей улыбкой, что Дженеро от изумления попятился». «Ну что вы!» — проговорила она каким-то добрым и мягким тоном, а потом прикрыла дверь. Дженеро задумчиво поднял брови. Он попытался припомнить дословно все, что перед этим сказал и каким тоном это было сказано. Он только начинал постигать искусство ведения допросов и взял себе за правило запоминать все приемы, которые могли пригодиться ему впоследствии. Но сейчас, как назло, он не мог припомнить свои собственные слова. Ни единого. Память просто отшибла. «Что я сказал ей?» — спросил он Уиллиса. «Не помню», — ответил тот. «Нет, Холл, попробуй припомнить. Что я мог такое сказать? Почему она вдруг так разулыбалась и сразу стала какой-то любезной, что ли?» «Мне кажется, что ты спросил у нее...» А не согласится ли она переспать с тобой, сказал Уилис. Нет, серьезно возразил Дженнеро. Нет, мне кажется, что ничего такого я ей не говорил. С помощью взятого усмотрителя запасного ключа Уилис отпер дверь квартиры 4С и первым вошел в квартиру. За его спиной Дженнеро все еще размышлял о хитросплетениях и тонкостях искусства опроса граждан полицией. Стена, противоположная входной двери, имела два окна. Нижнее стекло левого окна было выбито почти целиком, от него остались только мелкие осколки, торчащие из рамы. В окна врывался яркий солнечный свет. В комнате было очень мало мебели. У одной из стен был расстелен матрас, на противоположной подвешена книжная полка возле которой стоял стереопроигрыватель с лежащим на ним альбомом с долгоиграющими пластинками. В кухонном алькове стоял маленький ламберный столик и два стула. Окно алькова выходило на пожарную лестницу. Черный старомодный сундучок, обитый медными бляшками, служил, по-видимому, кофейным столиком и стоял почти в центре комнаты рядом с проигрывателем. Два черно-белых плаката с антивоенными лозунгами украшали стены. Занавесок на окнах не было. В на малькове на полке стояла сахарница и пара пачек овсянки для завтрака. В холодильнике бутылка молока и три картонных пакета с кефиром. В отделении для овощей Уиллис нашел пластиковый мешочек с чем-то похожим на марихуану. Он показал его Дженеро. «Травка?» — спросил его Дженера. Уиллис пожал плечами, взял из мешочка щепоть серо-коричневых засохших листьев и понюхал их. «Похоже на это», — заметил он. Он достал из своей сумки ярлык с веревочкой для вещественных доказательств, заполнил его и прикрепил к мешочку. Они тщательно осмотрели всю комнату. На сундучке стояли три кофейные чашки. Каждая из них пахла вином, а на одной сохранились на ободке следы губной помады. Потом они открыли и сам сундучок, и нашли в нем джинсы, фланелевые рубашки, губную гармошку, свернутое армейское одеяло и маленькую металлическую коробку для хранения денег. В ней было 3 доллара мелочью и студенческий билет в прозрачном целлофане. В помойном ведре на кухне они обнаружили две пустые бутылки из-под вина. Под кухонной раковиной захлопнувшуюся мышеловку без мыши и приманки. На крышке унитаза в санузле они нашли джинсы с черным ремнем, оранжевую майку и пару белых хлопчатобумажных носков. Там же были домашние тапочки и черная женская шелковая блузка. На блузке сохранилась товарная этикетка. Они появились в овощной лавке в 20 минут восьмого. Они были в масках, какие используются на маскарадах в День Всех Святых, хотя до этого праздника оставалось ровно две недели. Оба они держали в руках пистолеты, и оба были одеты в черные плащи и такие же брюки. Быстрым шагом с уверенностью людей, уже не раз побывавших здесь, они преодолели расстояние между входной дверью и прилавком. Один из них был в маске «Серого волка», а второй в маске «Белоснежки». Маски эти полностью закрывали их лица, и поэтому вся сцена имела привкус какого-то жуткого кошмара. Когда они появились в дверях лавки, Сильвио стоял к ним спиной. Он услышал звон дверного колокольчика и быстро обернулся, но они уже успели вплотную приблизиться к стойке». У него хватило времени только на то, чтобы выкрикнуть единственное слово — «Анкора!» — нажать на кнопку кассы и сунуть руку в выдвигающийся ящик за револьвером. Человек в маске Белоснежки первым сообразил, что он полез в кассу за оружием. Он ни слова не сказал своему напарнику. Вместо этого он просто пальнул прямо в лицо Сильвию. Пуля, ударившая в упор, Чуть было не оторвала Сильвия голову, отшвырнув его тело на полки, с которых тут же с грохотом посыпались консервные банки. Занавеска над дверью в заднюю комнату внезапно раздвинулась, и в проеме показалась фигура Паркера с револьвером в руке. Рука человека в маске серого волка находилась в этот момент в денежном ящике кассы, полная денежных купюр. «Стоять!» — выкрикнул Паркер. И человек в маске Белоснежки выстрелил еще раз. Пуля ударила Паркера в правое плечо. Это помешало ему сделать прицельный выстрел. И тут открыл огонь и тот, что был в маске серого волка. Он стрелял, целясь Паркеру в живот, но пуля попала тому в ногу. Пытаясь удержаться, Паркер ухватился за занавеску, но она оборвалась, и он со стоном упал на пол два человека в веселых маскарадных масках, выбежали из магазина на залитую утренним солнцем, воскресную улицу.